Но выедем Девять месяцев спустя окрестности базы Ордена Латинская Америка. Выйдя на укатанную дорогу, я осмотрел обе стороны. Дорога была проселочная, избитая колесами. По ней ветерок гонял пыль, но интересовали меня строения вдали. Так что, осторожно ступая босыми ногами, джинсы были закатаны до колен, в руках винтовка, хотя в магазине всего два патрона, кольту вообще один, я уверенным шагом направился к базе Ордена. Судя по карте, тут прибывают переселенцы из Латинской Америки. До сезона дождей осталась неделя. Небольшие тучи уже постепенно проявляются на небе. Поэтому я собирался эти три месяца, где-то 120 дней, пересетить среди людей, и выбор мой пал на Порто-Франко. В следующий сезон дождей подберу другой город. Разнообразие в жизни это неплохо. Девять месяцев пролетели очень быстро, вроде оглянуться не успел, а позади уже такой срок. Нужно сказать старому Чангу спасибо. Что двое суток тренировал меня, давая самые основы. Начинал на охоте, потом весь день провел у него в магазине, и тот делился опытом, рассказывая разные истории, что с ним приключались. Наш первый выезд на охоту я запомнил надолго. У китайца был пикап, старая Toyota. Застревали мы постоянно. Пропитанная влагой земля пружинила под ногами, если попадалась ямка, то из-под колес взлетали грязные брызги, и машина оседала набок. Теперь мне стало понятно, почему патруль сидел на базе и носа не высовывал, ждал, когда просохнет все. Спасала лебедка спереди. Забивали кол с упором и потихоньку вытягивали машину. Чанг был опытным охотником, многое мне дал. Когда подошел срок, я собрался и в 6:00 утра покинул базу. Никто не мешал, ведь я считался совершеннолетним и в мои дела не лезли. Знаете, первые три месяца я не жил, скорее выживал, давно убрав в памятку переселенцев в рюкзак. Там была написана чушь, разве что фотографии из зверей были правильными. Когда я слился с природой, стало легче. Припасы давно закончились, но я использовал местные ресурсы. Чанг показывал, какие корешки или дикие злаки можно употреблять в пищу. Соли хватило на это время, хотя она и закончилась неделю назад. Я побывал в джунглях, поднимался в горы, где жил два месяца в чудесной долине с водопадом и озером с кристально чистой водой. Людей я встречал и довольно часто. Не раз видел самолёты в небе. Люди, встреченные мной, мне не нравились. Поэтому в основном, скрываясь, я просто со стороны наблюдал, как мимо проскакивали машины. То, что это бандиты, я был уверен. Места глухие, и тайные базы тут устроить легко. По следам одной такой колонны я прошелся, машину хотел угнать и видел строение, хижины и палатки. Банда была из черных, негры. Увидел рабов белые. Хотел освободить, но не успел. Сработали солдаты ордена. Банду зачистили. Пленных освободили, все ценное забрали. Я потом там только мелочь прибрал. Припасы брошенные, которых мне на два месяца хватило с учетом экономии. С людьми встречаться я не хотел, потому к солдатам и не вышел. Встреча с бандитами лицом к лицу все же произошла. Повстречались трое на баге. Это произошло в районе гор. Встреча была неожиданной для обеих сторон. Они вылетели из-за урага на большой скорости, Ну и открыли огонь. Победа была за мной. Только баги встало на прикол, попадание в мотор. Я забрал все ценное, даже пулемет, американский М60, и унес волокушей. Сейчас все оружие и трофеи, что я долине, где я жил два месяца, спрятал в одной из пещер в скалах. Я за эти месяцы прошел больше пяти тысяч километров. из них около 600 сплавлялся по реке на плоту. Было классно. Одежда поистрепалась и была пущена мной на факелы, когда пещеры в горах изучал. Ботинки по швам разошлись. Так что переоделся в сменную одежду. Она еще держалась. Сделал подобие лаптей. Они вчера окончательно развалились, и вот так добрался до людей. Осталось дойти до базы. А вообще я просто восхитительно прогулялся и ни о чем не жалею. Рация давно разрядилась. Фотоаппарат, впрочем, тоже. Они находились в рюкзаке, который тоже поистрепался, но выглядел еще вполне живым. В общем, подать сообщение охране и обозначиться я не мог. Так что дойдя до перекрестка, А я шел по дороге, тут трава не резала ноги, и, повернув, направился к базе. Ее ворота только что покинули две машины, внедорожники на больших шипастых колесах. Похоже, переселенцы, лица слишком бледные для местных. Новички глядели на меня с интересом, даже проезжая мимо, выворачивали шеи, любопытствовали. Солдат на въезде, когда я подошел и поднял на лоб солнцезащитные очки, с интересом меня осмотрел и спросил: "Ваш ID?" Вот Достав из кармашка разгрузки своего доставиления, я протянул его солдату. Тот проверил прибором и кивнул. Как долго вы собираетесь задержаться на базе? До завтрашнего утра. Нужно купить одежду, патроны. Я в курсе, что могу находиться на базе сутки. Буду искать попутную машину до порта Франко. Не найду, поездом воспользуюсь. Кстати, я уничтожил несколько бандитов, троих. При них были ID чужие, видимо, переселенцев. Фотографии сделал. К кому я могу обратиться по этому поводу? Офис патруля, серое здание на площади. Они этим занимаются и обеспечивают безопасность на базе. Да это понятно. Оружие нужно убрать, напомнил тот. Ах, да. Достав я убрал оружие, солдат его опечатал и сказал: "Добро пожаловать на базу Латинская Америка". Спасибо. Пройдя на территорию, я первым делом направился к гостинице. Оплатил на сутки номер с душем. Вышло 15 IQ. Сразу в душ. Ноги жглись порезами, но терпимо. Отмывшись, оделся и направился в город. Рация и фотоаппарат уже стояли на зарядке. Нашел нужные магазины. У бандитов убитых мной были наличные деньги, полторы тысячи пластиковыми банкнотами. Они были со мной как и часть других трофеев. Приступил к покупкам. Купил такой же комплект камуфляжа расцветки саванны, новую панамку. Старая порвалась. Тут без головного убора сложно выжить. Приобрел нательное белье, носки, обувь, такие же полуботинки. краги брать не стал. без надобности, Да и прошлое выкинул. Сразу здесь же переоделся, и оплатив покупки, выкинул старую одежду. В качестве запаса купил зеленый комбинезон, легкие кеды и кепку. Решил обновить разгрузку, приобрел новую и новый рюкзак. Аптечку купил, личные вещи, мои истрепались или закончились. Зубную пасту с новой щеткой, полотенце. Скатку туристической пенки новую, старая случайно сгорела. Тент и летний спальник. Дополнительно купил легкий свитер непромокаемый плащ для рыбаков с капюшоном и резиновые сапоги до колен. В соседнем продовольственном магазине пополнил запасы, докупил соль и специи. Еще купил какао. Могут быть у человека маленькие слабости. Очень люблю. Когда оно до этого у меня закончилось, очень жалел, долго вспоминал. Жаль, но в этом магазине не было сухого молока. Потом заглянул в магазин электроники и купил то, что в скитаниях и путешествиях очень нужно: складную солнечную зарядную панель. Ноутбук она не зарядит, а вот рацию и фотоаппарат вполне. Тут же приобрел гарнитуру к своей рации, наушники и цифровой плеер. На магазинном компьютере был огромный выбор музыки. Я почти час сидел, выбирал и записывал в память плеера. Он был крохотный, с большой палец, пока не набил память до конца. Это мне стоило 20 IQ. Уплатил за все и вернулся в номер гостиницы. Там спустился поесть, время обеда. После, забрав фотоаппарат и некоторые вещи, направился к офису патруля. Нашел быстро. Дежурный сидел за конторкой, кивнул мне, сообщив: "Да, нам сообщили о вас, Ливан, если не ошибаюсь". «Все точно. Дальше началась бюрократия. Снимки с фотоаппарата, а их с экстрядцатка набралось с разных ракурсов, были перекинуты на служебный компьютер. Офицер их внимательно изучил, после чего подтвердил мои правомерные действия. Он проверил по своим базам. Судя по всему, погибшие переселенцы покинули базу ордена и пропали. Лица бандитов видно хорошо. Их проверят по архивам. Если кто в Розовские из его голову полагается дополнительная премия, то сумма увеличится. А так 3000 IQ уже сегодня должны поступить на мой счет в банке Ордена. По ее размеру и можно будет узнать, есть ли дополнительные бонусы или нет. После офиса патруля я прогулялся к местному арсеналу. Купил три сотни патронов к винтовке и сотню к кольту. Патроны не местные, их выпускал Демидовский завод на территории РА. Это русские земли. Надо будет наведаться туда. Далеко, но справимся. Думаю, к этому времени машина у меня появится. Осмотрев ящики, нашел наступательные гранаты американского производства. Взял четыре и купил еще две оборонительные. Оплатил всё, отнёс в номер, убрал в рюкзак. Гранаты лучше положить в оружейную сумку, но и так неплохо. Пачки патронов вскрыл и набил все магазины. Снова покинув гостиницу, дел много. Я посетил банк. Деньги от патруля еще не поступили. Поэтому я высыпал в лоток пять необработанных алмазов, попросив оценить. Извините, этим занимается другой специалист, ответила девушка-кассир. Меня отвели в кабинет, где эксперт быстро оценил камни, предложив их выкупить за 43.622 IQ. Я согласно кивнул, и указанная сумма ушла мне на счет, Мне показали баланс на мониторе. Дальше я спросил, могу ли я купить земли. Как оказалось, могу. Все оформляется тут же в банке. Меня отвели к соответствующему специалисту. Я указал на карте горы в районе моей долины и выход из долины в степи. Все это я хотел выкупить. Специалист проверил по архиву, те территории пока никому не принадлежат, подсчитал, земли не пахотные, поэтому не слишком дорого. И вышло у меня 39 39.612 IQ. Деньги списали со счета. снова он пустел, остались жалкие 4.000. Мне выдали заламинированные документы на владение со всеми печатями и подписями, тут же координаты моих земель с картой. Похоже, карты снимали с самолета, не спутниковые снимки. Специалист предложил сразу определить стоимость ежегодного налога на землю, на что я согласился и узнал, что он составит 263 IQ. Оплатить можно наперед в кассе банка. Идея неплохая. И взяв чек, я прогулялся до кассира и оплатил за 10 лет вперед, чтобы не думать. Ну вот. Теперь полторы тысячи на счету, чуть меньше наличными в кармане, и три тысячи стоит ожидать в виде премии. Прогулялся до лавки, видел там разные кожаные чехлы и сумки, а сейчас купил кожаную папку на молнии, убрал внутрь документы. Вернувшись в гостиницу, отправил папку в рюкзак. Главное дело, ради чего оказался на этой базе сделано. На машине к моей долине не проехать, пешком сложно, на вертолете можно. Будет где сесть, но не на самолете. Хотя небольшой самолет вроде Шторха, пожалуй, сядет. До город базы примерно 60 километров. Можно доехать на машине, переправы я знаю, дальше пешком. Я подумываю поставить там хижину или домик. На машине привезу сборный домик, перенесу на руках, пусть и придется почти 17 километров по горным тропам идти, потом соберу. Ну или вертолет куплю. Насчет денег я был уверен, проблем с ними не будет, как-нибудь добуду. Нет причиной тому не алмазы. В тех местах, где я купил землю, алмазов не было. Я там все облазил. А эти нашел уже давно, еще когда базу Азию покинул. На второй неделе пути наткнулся на скелет. В его рваном подсумке и нашел камни. Больше находок не было. Как погиб тот человек, не знаю. Тело зверьем сильно попорчено, но оружие рядом лежало, старая винтовка м 1 Я ее привел в порядок, она у меня в долине хранится. Патроны к ней прикуплю, только позже. Насчёт алмазов банковские служащие у меня спрашивали. Я честно ответил, где нашел и где тот мертвец лежал. Может, и не поверили, подумав, что хитрю, потратив все деньги на покупку гор и скал. Спустившись в зал ресторана, я подошел к хозяину, пожилому мексиканцу, поинтересовался на испанском. Я завтра хочу уехать, попутку ищу. Не в курсе, кто утром едет в Порто-Франко. Все новички уже уехали, ты опоздал немного. К вечеру ожидают партию новых переселенцев. Может быть, там кого-нибудь найдешь. Вечером подходи поужинать, я укажу на нужных людей. Спасибо. Заказав салатик, после стольких месяцев бесподобной пищи хочется от души наесться ею. Я перекусил и, забрав оружейную сумку, отправился на стрельбище. Стрелять не стал. Свое оружие я знаю от и до. Почистил, купив тут же небольшую бутылочку оружейного масла и ветошь. Мои запасы закончились. Закончив с чисткой оружие убрал в сумку. Сюда же сложил гранаты с патронами. Местный служащий опечатал сумку, и я вернул ее в номер. Затем переоделся, купил в лавке внизу плавки, шорты и футболку и прогулялся на пляж. Территория пляжа была огорожена. Купаться можно. Что я и сделал, хорошенько наплескавшись. Потом лежал на шезлонге, попивая вишнёвую наливку, местное вино из местных ягод. Вкусное, мне нравилось. но пил немного, пьянеть не хотел. Пока лежал, размышлял, пообщавшись с хозяином гостиницы. Я узнал примерные цены в Порто-Франко на жилье. С теми деньгами, что у меня есть, и в расчете на премию, можно будет снять квартиру или домик. Цена зависела от расположения и размеров, но будет примерно около 500 кью за месяц. Готовишь сам. Можно номер в гостинице с оплатой еды. Тут и до 1000 в месяц может доходить. Пока думаю, что выбрать. Готовить я и сам любил, так что можно снять домик. Но и в гостинице жить интересно, общаться и с людьми, давно этого не делал. Одичал совсем. Решено, выбираю гостиницу. После пляжа сходил в парикмахерскую, а вечером направился в ресторан, заказав блюда мексиканской кухни. Поев, узнал у хозяина, кто едет в Порто-Франко. Ехали почти все, но не все брали пассажиров. В первой группе, это была многочисленная семья на двух машинах, я получил отказ. Отправился к другой. Натуральные мексиканцы, большая семья с семью детьми. Старший сын был примерно моих лет. Глава семьи подумав поинтересовался: "Ты давно тут, парень? С прошлого сезона дождей ходил пешком по местным землям, натуралист и путешественник. Сейчас направляюсь в Порто-Франко, чтобы переждать там сезон дождей". "Но ведь говорят, что местные земли очень опасные", удивилась супруга дона Педро, как тот представился. "Поначалу я тоже так думал, но освоился, обжился, привык. Самое страшное это встретить тут бандитов. А с природой можно договориться". Ты уже встречался с бандитами, уточнил дом Педро? Да, убил троих. Мне за это премию должны выплатить от ордена. За каждого по 1000 IQ. Что ж, парень, я вижу, ты бывалый. А место у нас найдется. Уезжаем завтра в 7:00 утра. В шесть завтрак. Встретимся тут в зале. Хорошо. Советую попробовать местное вино, называется «Вишневка». Вам понравится. Пообщавшись еще немного с новопоселенцами, я поднялся в номер и вскоре после душа уже лежал в своей постели. уснуть не смог, слишком мягко. Я от такого давно отвык, поэтому сбросил одеяло на пол и стало легче. Вскоре провалился в сон.